Глава 3: Апрель 2005 года. Где-то на севере Вологодской области. Уже почти стемнело, когда Виктор вышел к реке. Это означало, что он почти пришел. Навигатор показывал, что реку переходить не надо, а идти следует вдоль неё. Это был хороший ориентир. В темноте в лесу легко было заблудиться, а река являлась отличным доказательством, что он на правильном пути. Ночевать в лесу Виктор не боялся, но и желания большого не испытывал. Хоть ни в каких леших и призраков он не верил, но в этой глуши мог повстречаться кто угодно из живых, хоть медведь, хоть стая волков, а это бы означало почти верную смерть. Погода радовала. Апрель в этом году выдался теплым, солнечным. Снег почти растаял, что намного упростило движение. Сначала Виктор хотел дождаться лета и двинуть в свой поход где-нибудь в начале июня, но потом подумал, что сейчас даже лучше. Вроде уже не холодно, к тому же нет комаров. Честно говоря, он шел больше для того, чтобы убедиться, ничего интересного он там не найдет. Что все это глупая шутка или странная фантазия чудного товарища по имени Николас. Несколько раз он собирался и постоянно останавливал себя, Говоря, не надо никуда идти. Но в конце концов понял, что эта интрига так никогда и не оставит его в покое, если он сам не удостоверится, что все это бред сивой кобылы. Тогда он поставит жирный крест на всей этой глупой истории и продолжит жить своей жизнью. Вспомнились слова учительницы по географии Тамары Александровны. «Виктор, ты многого добьешься в жизни, если не будешь останавливаться на достигнутом». С твоим упорством ты сможешь всё. Сними шоры и смотри по сторонам. Мир — это не только этот город. Мир гораздо больше и интереснее. Путешествуй, побывай везде. Только потом, когда Виктор переехал на учебу в Череповец, он понял, насколько маленьким был городок, где он вырос. И чем больше он ездил по стране, тем дальше ему хотелось побывать. Совсем стемнело. Экономя батарейки в фонарике, Виктор шел прямо по краю реки. Лед еще не сошел, но был весь в проталинах, и, вероятно, ступать дальше от берега было небезопасно. Навигатор показывал не точно, только примерное направление. Было ясно, что место уже совсем рядом, не более пары километров. Но надо было повернуть от реки прямиком в лес. Виктор даже подумал, а не нарубить ли веток, сделать лежанку, разжечь костер и заночевать прямо здесь. Утром по рассвету было бы легче найти этот непонятный дом из сказки Николаса. Он поборол соблазн остаться на берегу, включил фонарик и зашагал в темноту. Фонарь светил ярко, белым лучом отвоевывая у темноты несколько метров. Снега в лесу было больше, чем на реке. Идти было гораздо труднее. Через час ходьбы Виктор уже пожалел, что не остался на берегу. Потом деревья стали реже, и даже появилось что-то наподобие тропы. Здесь было больше проталин, но земля мокрая, и идти по ней не легче, чем по снегу. Вдруг фонарь осветил покосившуюся деревянную постройку. Виктор с радостью подошел ближе. Это был полуразвалившийся сарай. Крыша наполовину упала внутрь. Стены тоже готовы были рухнуть. Посветив вокруг, он увидел еще какое-то строение, выглядевшее как гараж. И, наконец, вот он. Чуть поодаль стоял добротный одноэтажный бревенчатый дом. По сравнению с другими постройками, он не выглядел таким уж старым. Наоборот, дом смотрелся, как будто вполне жилым. Виктор не был труслив, не имел предрассудков, связанных с духами или привидениями. Он проделал такой путь один по лесу без малейшего намека на страх, но тут вдруг почувствовал, что ему некомфортно заходить внутрь. Более того, он ощутил какую-то явную тревогу. Хотелось отойти подальше от этого дома. Это чувство он не мог сам себе объяснить. Прямо мурашки по коже. Опять вспомнилось, как кто-то из учителей сказал, «Если тебе страшно, подумай о чем-то хорошем» о самом лучшем эпизоде в твоей жизни. Попробовал подумать о море, теплый песок, яркое солнце, зеленоватые волны, счастливая загорелая Анька. Правда, беспокойство стало пропадать, страх немного отошел. Виктор приблизился к двери, подергал. Закрыто. Светя фонариком, пошел вокруг дома. Некоторые окна были закрыты ставнями, некоторые нет. Ни одного разбитого стекла, все как новенькое. Николас говорил, что был здесь лет двадцать назад. Значит, возможно, после него здесь кто-то еще жил. С другой стороны был небольшой дровяник и еще одна дверь в дом. Эта дверь тоже была заперта, но когда Виктор подергал сильнее, она немного подалась. Посветив фонариком в щель, он увидел, что она закрыта изнутри деревянной задвижкой. Нашёл в дровяннике несколько досок, достал из рюкзака маленький походный топорик, вставил в щель, отжал сильнее. Затем, просунув в проем доску, при помощи рычага надавил. Что-то хрустнуло, и дверь приоткрылась. Виктор приподнял задвижку, освободив петли. Вошел. Похоже на какой-то сеновал или коровник. Прошел дальше. Добротная дверь на мостик. Открыта. Вдоль стен стояли столы, на вешалке из обычных гвоздей, вбитых в стену, висела верхняя одежда. Еще одна дверь, плотная, мощная, гладко обструганная. Открыл. Пригнувшись, зашел. Комната была огромная, не меньше пятидесяти квадратных метров. На полу ковровые дорожки. У стен широкие деревянные скамейки, в углу большой обеденный стол. На стенах рамки с фотографиями, несколько икон. Больше всего Виктора поразила печь. Огромная русская печь стояла посреди избы. Он слышал, что раньше люди мылись в таких печах, но видеть не доводилось. Виктор уловил слабый запах пыли. Такой запах обычно бывает в нежилых местах. Похоже, здесь все-таки давно никого не было». Однако, несмотря на заброшенность, все здесь было таким по-хозяйски основательным, таким суровым и в то же время уютным, что на душе сразу потеплело. Немного напрягала мысль, что он, по сути, вломился в чей-то дом. Это была чья-то собственность, хотя находилась в жопе мира. О том, что дом никому не принадлежит и никто здесь не живет, ему поведал человек, с которым он был знаком всего несколько часов». Особенно теперь, на месте, дом не выглядел заброшенным. Наоборот, все было на своих местах. Как будто хозяин сделал уборку, собрался и ушел. Но не вернулся. Ладно, хватит на сегодня ребусов, подумает об этом завтра. Включил мобильник. Связи, конечно же, нет, но часы показывали около трех ночи. Самое время спать. Было, конечно, прохладно, но Виктор разулся и даже снял верхнюю одежду, оставшись только в трико и свитере. На большой заправленной кровати ромбиками стояли больше десятка подушек разного размера. Аккуратно сложив их на скамейку, Виктор забрался под толстенное ватное одеяло, вытянул ноги и только теперь почувствовал, как устал. Он закрыл глаза и почти сразу же уснул. Усталость взяла свое, и когда Виктор проснулся, было уже около полудня. В окна ярко светило весеннее солнце, но в доме было прохладно. Вылезать из-под теплого одеяла не хотелось. Виктор позволил себе немного поваляться, но потом быстро встал и оделся. В конце концов, не для этого он сюда шел, чтобы полдня греться под одеялом. Днем дом выглядел гораздо веселее. Появилось желание сразу растопить печь, но не стал, мало ли чего. Огляделся. В углу, прямо под иконой, на деревянной полочке стояла большая, высотой в полметра, запыленная скульптура, символ буддизма. В позе лотоса с добрым лицом сидел восточного вида дядька. На стене Виктор увидел черно-белый символ иньян, два завитка с точками. Получалось, что здесь все было перемешано, и православные иконы, и символы восточной религии стал рассматривать изображения в рамках на стене. На старых черно-белых фотографиях позировали разные люди, в основном какие-то китайцы, а может, корейцы. Все они были с суровыми лицами, ни одной улыбки. По одеждам было видно, что фотографии сделаны давно, скорее всего, в середине прошлого века, а некоторые еще раньше. Мужчины были в традиционных китайских безворотниковых одеждах, женщины в длинных платьях. Многие фотографии выцвели, и на них ничего нельзя было разобрать. В углу, прямо над статуей Будды, висела большая деревянная икона с лампадкой. Рядом несколько икон поменьше. Виктор был не силен в религии, но святых, изображенных на иконах, узнал. Раньше видел. Он не знал их имен, но не раз бывал в православной церкви и считал себя немного христианином. Совсем чуть-чуть. Да уж, даже ему, далекому от религии, это все казалось по меньшей мере странным. Можно представить негодование какого-нибудь ревностного православного батюшки, случись ему оказаться в этом необычном месте. Прошелся по комнате, с интересом оглядывая интерьер. У стены красовался большой старинный деревянный сервант. В нем за пыльными стеклянными дверцами стояла посуда. Виктор выдвинул ящик. Там, однако, одной сложены столовые приборы, вилки, ножи. «Хоть заезжай и живи!» — Виктор улыбнулся. Николас говорил, что то, зачем он пришел в эту глушь, спрятано где-то в погребе под домом. Оставалось найти этот погреб. Метр за метром он обошел всю комнату, поднимая пыльные ковровые дорожки, тщательно обследуя пол из ровных широких досок. Никакого люка или двери не обнаружил. Он уже пожалел, что точно не расспросил Николаса, в каком хотя бы месте этот злополучный подвал, или как он там называется. Но тогда в поезде ему и в голову не приходило, что он все же соберется в этот загадочный путь. Тогда это просто казалось хохмой, сказкой подвыпившего фантазера». Но позже зерно интриги, умело посаженное Николасом, проросло и дало свои плоды. Дня не проходило, чтобы Виктор хоть раз не вспомнил о том разговоре. И вот результат. Он находится в загадочном доме в десятках километров от людей и пытается разгадать очередной квест «Найти то, не знаю что». Наверное, около двух часов он ходил по дому, исследовал комнату за комнатой, освещая фонариком каждый метр. Но так и не нашел ничего похожего на дверь в погреб. Достал из рюкзака складной примус, уже не раз воручавший его в дороге. Поставил чайник. Вода почти закончилась, поэтому пришлось натопить снега. Заварил крепкий чай. Открыл банку консервов и с удовольствием умял тунца в масле, заживав последним куском хлеба. Виктор ходил по комнате, отпивая маленькими глотками горячий ароматный чай и думал, задаваясь только одним вопросом – что дальше? Солнце медленно скрывалось за лесом. Идти обратно сегодня уже не имело смысла. Он выспится, а завтра встанет пораньше и, как только забрежет рассвет, двинет в обратный путь. Легкое разочарование охватывало Виктора – Он достал из кармана согнутую напополам пятирублевку и стал ее разглядывать. Что же это было? Каким бы фокусником не был этот Николас, но он не мог ее подменить. Не мог. Виктор это точно знал. Ведь он очень внимательно тогда смотрел за всем происходящим. А значит, это было какое-то чудо или нет? Может, гипноз какой? Все эти вопросы роем крутились в голове, когда взгляд его упал на коврик около кровати. Кровать стояла спинкой к стене, но примерно в метре от угла, и когда Виктор вчера ложился спать, как и утром, когда вставал, не мудрено, что он не обратил на него внимания. Коврик лежал с другой стороны, между кроватью и стенкой. Он был странной полукруглой формы, как и согнутая пятерублевка. Лежал он настолько обыкновенно и неприметно, что Виктор даже удивился, как он, проходя мимо, не заглянул под него. Так часто бывает, мы долго что-то ищем, а потом оказывается, что оно все время было на виду. Отодвинув коврик, он почти сразу заметил, что расстояние между половицами здесь больше. Пол был везде ровным, без щелей, а здесь расстояние было почти в сантиметр». Встав на колени, Виктор посветил фонариком в щель, но ничего не увидел, только пустоту. Приглядевшись повнимательнее, он разглядел деревянные лаги примерно в полуметре ниже пола. Там явно была пустота. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Раньше так и строили. Сначала Виктор собрался было выйти на улицу и посмотреть со стороны. Может, там есть какое вентиляционное окно, и можно будет разглядеть, что под полом. Но тут возникла еще одна идея. Он достал свой походный топорик, просунул его в щель между половицами и слегка надавил в сторону. Половица подалась. Он надавил сильнее. Половица сдвинулась почти на сантиметр. Она не приколочена гвоздями. Не заметил, как вслух сказал Виктор. Отложив топор, он попробовал сдвинуть кровать. Та была очень тяжелая, но немного отодвинулась. Виктор увидел, что пять досок короткие, как раз в длину кровати, и их стык скрывали ножки. Вернее, это была одна ножка, широкая деревянная спинка кровати. Не без труда он отодвинул кровать почти на полтора метра и попробовал еще раз подцепить доску топором. Теперь, когда ей ничего не мешало, она легко приподнялась, открыв внизу темную пустоту. Уже с азартом Виктор одну за одной достал остальные четыре доски, и его взору открылось небольшое темное помещение около четырех квадратных метров. Пахнуло холодом и затхлостью. Внизу к стене была приставлена деревянная лестница. Глубина была чуть больше двух метров. Сначала Виктор хотел немедленно по ней спуститься, но, подумав, достал из своих запасов кусок веревки. Привязал один конец к кровати, второй бросил вниз. Глупо было бы оставаться внизу навсегда, если лестница вдруг сломается под его весом. Достал складную саперную лопатку, бросил вниз. Лопатка воткнулась в земляной пол. Следом за ней полетел и топорик. Батарейки в фонарике были еще полные, но Виктор на всякий случай заменил их на новые из своего запаса. Когда поставил ногу на первую ступеньку, проверяя, крепкая ли лестница, взгляд его остановился на иконе в углу. На него строго смотрел святой, то ли Николай, то ли Серафим. Какой суеверный стал. Опять чуть вслух не сказал Виктор и, держась руками за край пола, стал медленно спускаться. Лестница выдержала. Внизу было, на удивление, сухо, немного прохладнее, чем в доме, но не холодно. Он огляделся. Стены были покрыты слоем белого мха, под которым угадывалась деревянная опалубка. Видимо, раньше они были обрамлены досками, но со временем доски сгнили и были сплошь покрыты какой-то плесенью или паразитами. Виктор ткнул лопаткой в одну из них, та вошла как в мягкий песок потыкал в пол. Никакого бетона или другого покрытия не было, под ногами просто земля. Выкопал небольшие ямки по всем четырем углам, просто попробовал наугад. Лопата входила мягко, нигде ничего не задев. Посередине образовалась кучка земли. «Так я здесь всё перерою», подумал Виктор. «Надо копать где-нибудь в одном месте». Очертил лопатой чуть больше полуметра вдоль всей дальней стены и начал рыть. Землю кидал в кучу посередине. Получилась глубокая канава, почти метр в глубину. Ничего. Попробовал копать глубже, ниже была вода. Тщательно протыкал лопаткой дно вновь выкопанной им траншеи. Опять ничего. Виктор усмехнулся, но нисколько не расстроился. Надо было скидывать всю землю обратно и приступить к следующей части раскопок. Наверху стало смеркаться. Фонарь хорошо освещал погреб, и приближение вечера Виктора не волновало. Когда закончил с первой частью, начертил следующие полметра. Потом добавил еще полметра. Так показалось рациональнее. Уже собирался начать копать дальше, как вдруг пришла мысль. А где лежал коврик? Может попробовать копать прямо под этим местом? В конце концов, какая разница, где сначала, а где потом? Развернулся к стене напротив, отчертил расстояние почти метр и начал. Копать становилось труднее. Уже почувствовалась первая мозоль на руке. Не заметил, как натер. Виктор пыхтел, выкидывая одну за другой порцией земли и уже углубился больше, чем на полуметра, когда что-то, наконец, звякнуло. Не останавливаясь, в порыве азарта он увеличил темп. Там что-то определенно было, что-то металлическое. Когда Виктор освободил лист металла по периметру, понял, что его ждало разочарование. Это был просто ржавый кусок железа, а под ним земля. «Но зачем здесь это?» — подумал он и, придерживаясь предыдущего плана, продолжил копать. Лопата опять наткнулась на что-то. Это было не железо. Уже не обращая внимания на сорванную мозоль, Виктор быстро откопал небольшой ящик из непонятного плотного материала. По размеру он напоминал те, в котором перевозят пол бутылки пива или лимонада по 20 штук. Только этот ящик был как будто герметично закрытый. Не было ни ручек, ни крышки. Хотя нет, крышка все же была. Когда Виктор обтер землю, он увидел, что ящик плотно закрыт. Достал нож, попробовал просунуть его под крышку. Не сразу, но ему удалось ее слегка приоткрыть. Дальше не получалось. Нужны были еще инструменты. Он привязал ящик к концу веревки и стал выбираться наверх. Когда он вылез из погреба, в доме было уже совсем темно. Потянул за веревку. Ящик был не очень тяжелый, наверное, не больше 20 килограмм, и Виктор легко вытянул его наверх. Поставил ящик посреди комнаты. Сердце бешено колотилось. Оставляя грязные земляные следы на полу, он вышел в сени Здесь в углу стоял стол, заваленный всяким хламом. К нему были прикручены тиски. На стене рядами висели ключи, отвертки, слесарные инструменты. Виктор взял небольшой гвоздодер с загнутыми лапками. Молоток, пару больших отверток, стамеску. Вооружившись, вернулся обратно в комнату. Возился с крышкой долго. Закрыта она была очень плотно и никак не хотела поддаваться. В конце концов, между ящиком и крышкой образовалась небольшая щель. И засунув туда отвертку, он нажал при помощи рычага, и крышка упала на пол. Под ней содержимое скрывалось полиэтиленовой пленкой. Без промедления Виктор, как обертку с новогоднего подарка, рванул пленку и обомлел. Ровными пачками там лежали деньги. У Виктора отвисла челюсть. Видимо, в такие моменты мозг не дает правильные сигналы мышцам конечностей, и Виктор не замечает, как с открывшимся ртом смотрит на что-то необычное. Сколько это продолжалось, он никогда не узнает, но время остановилось. Деятельность мозга замедлилась. В полнейшей тишине Виктор сидел и тупо смотрел перед собой. Накатила усталость. Приятная нега окутала его, как будто он бежал длительный марафон, и вот она, заветная финишная лента. И больше не надо никуда бежать. Все уже позади. Упорные тренировки, нервы и сомнения перед забегом. Все в прошлом. Он смотрел на аккуратно сложенные разноцветные пачки и ни о чем не думал. Значит, все это правда. Значит, не обманывал Николас, когда говорил, ты там найдешь все, что тебе нужно. Оцепенение понемногу стало проходить. Виктор дрожащей рукой взял пачку. Это были старые деньги. Сторублевые купюры, аккуратно перевязанные банковскими пачками по сто штук. Эйфория мгновенно сменилась ужасом. Да это же... «Это же старые!» «Нет!» Виктор стал быстро вынимать банковские пачки и бросать их на пол. Под ними ровными рядами лежали доллары, потом немецкие марки. В конце концов он вытащил весь полиэтиленовый пакет и высыпал остатки пачек на пол. Дальше был лист грубого холщового материала. Виктор приподнял его. Под ним лежали ровным слоем один к одному золотые слитки — Виктор взял один из них в руки. На нем были выбиты маркировки, смысла которых Виктор не знал, но четко отчеканенный вес тысячи грамм был понятен без слов. С другой стороны был оттиснут герб и буквы СССР. Пересчитал. 16 слитков по килограмму чистого золота. По одному он достал все слитки, складывая их домиком на полу. Достал такой же холщовый лист, на котором было золото. Под ним, на дне ящика, лежал большой конверт из плотного картона. Белый, без каких-либо надписей и марок, он был герметично заклеен. Отложил в сторону. Снова взял в руки золотой слиток. Захотелось попробовать на зуб. Виктор много раз видел, как в старых вестернах люди кусали золотые монетки. Как они там проверяли, настоящее это золото или нет, он понятия не имел, но укусить попробовал. Стало смешно. Нет, стало весело. Сильнейшая эйфория накатила на Виктора, и он в голос засмеялся. Взяв два слитка золота в руки, он встал во весь рост и что есть сила закричал. — Я Зевс! а а, -а! Я Зевс! Он кричал и кричал одну и ту же фразу, и потом замолчал. Стало тихо и от тишины зазвенело в ушах. Он стоял с широкой улыбкой и уже тихо, шепотом повторял «Я Зевс! Я Зевс!». Наконец, понемногу успокоившись, он опять сел на пол, и взгляд его снова упал на белый конверт. Взял его в руки, открыл. Конверт был плотно запечатан, и пришлось его разорвать, чтобы достать содержимое. Там был маленький мешочек из синего шелка и рукописное письмо. Виктор стал читать. Письмо было написано печатными буквами, почерк аккуратный, но ошибки были чуть ли не в каждом слове. «Дорогой друг, если ты читаешь это письмо, значит, мы с тобой знакомы, и ты уже многое знаешь. Возможно, ты нашел это письмо случайно, это тоже не исключено. Хочу тебе сказать, что величайший дар — это возможность творить добро». Все богатства мира — этот лен по сравнению с одним единственным добрым делом, сотворенным от всего сердца. Возьми этот подарок. Прими его как дар Божий. Пользуйся им во имя добра. Не сотвори зла в любом его обличии. Сотворив зло даже во имя добра, ты теряешь силу. Не делай этого. Я делал это и очень жалею. Но обратного хода нет». У тебя будут вопросы, много вопросов, но ты найдешь ответы, просто поверь мне. Помни всегда, что добро сильнее зла. Ты не можешь победить зло злом. Зло можно победить только добром, так же, как и свет побеждает тьму. С любовью, твой друг Николас.